Он в нас въехал, и пока я, я все еще, а он, он дернул дверцу и схватил детей. Я ему между ног врезала, — встряла Эстер, — а Коди крандаш в него воткнул. Коди хмуро посмотрел на сестру. Сначала я, — поправил он. Какая разница? — отмахнулась Эстер. Рехт посмотрела на детей с некоторым изумлением. Вы молодцы! — А потом он полицейского увидел и сбежал, — сказала Эстер, и Рита кивнула. — А как вы там оказались, мистер Морган? Агент внезапно повернулась ко мне. — Конечно, я понимал, что она это спросит, но до сих пор не придумал ничего правдоподобного. Прежнее заявление о сюрпризе для Риты не произвело впечатления даже на Колтера, а спецагент Рехт казалось значительно проницательней. Она выжидающе смотрела на меня. Секунды тикали. Нужно что-то сказать. Срочно. э промямлил я. Не знаю, слышали ли вы про мои неприятности. Будь моя воля, я бы никому не стал показывать запись своей беседы со спецагентом Брэнде Рэхт. Она, похоже, не поверила, что я поехал домой пораньше, потому что почувствовал себя плохо. А в школу зарулил по дороге. так как уроки как раз закончились. и мудрено. Дама из ФБР, кажется, не устроила и мое предположение о том, что на Риту с детьми напал случайный маньяк, обезумевший от пробок, дорожного движения и переизбытка кубинского кофе. Впрочем, в конце концов она поняла, что иного ответа не добьется. Встала с кресла и как-то задумчиво окинула меня взглядом. «Хорошо, мистер Морган». Кое-что здесь не совсем складывается, но что вы мне, конечно, не скажете. — А что говорить? — отозвался я, быть может, с чрезмерной скромностью. — Такое сплошь и рядом по всему Майами. «Да — Да-да, — сказала она, — плохо только, что все это сплошь и рядом от чего-то вокруг вас сосредоточено. Я исхитрился не сказать ей, если бы вы только знали, и проводил гостю к выходу. Несколько дней здесь будет дежурить полицейский. «Для вашей безопасности», – произнесла она. Как раз при этих словах я распахнул дверь, за которой обнаружился сержант Доукс, практически в той же самой позе, в какой мы его оставили, злобно вытаращившись на вход. Я тепло попрощался с обоими посетителями и, захлопывая дверь, успел заметить немигающий взгляд Дуукса. Внимание ФБР Риту нисколько не успокоило. Она по-прежнему прижимала к себе детей и разговаривал односложными эмоциональными восклицаниями. В общем, я немного посидел со всем семейством на диване, пока Коди и Эстер не изъерзались. Тогда Рита сдалась, поставила для детей фильм, а сама пошла в кухню, где занялась альтернативной терапией. Стала греметь кастрюлями и сковородками. А я удалился в специальную комнатушку, которую жена прозвала «кабинетом Декстера». Список недружественных мне лиц значительно вырос. Дуукс, Колтер, Сальгера и вот теперь ФБР. И, конечно же, сам Вайс. По-прежнему на свободе, по-прежнему охотится за мной и жаждет мести. Попытается ли он снова напасть на детей? Выскочит ли к ним хромой из тени? Может, на сей раз он оденет непробиваемые штаны с бронированной ширинкой? Если так, то мне придется все время быть рядом с детьми. Вот только это не лучший способ изловить Вайса, особенно если он попробует устроить что-то новенькое. А если он намерен убить меня, то мне опасно находиться рядом с Коди и Эстер. Судя по тому, как он взорвал дом, его явно не заботит возможный сопутствующий ущерб. Как же быть? Больше всего я хотел защитить детей. Какое странное прозрение. Оказывается, их безопасность заботит меня не менее сильно, чем сохранение моей тайны. Это не сочеталось с тем, как я себя воспринимал. С тем образом, который тщательно для себя выстроил. Конечно, выслеживать хищников, охотящихся за детьми, всегда доставляло мне особое удовольствие. Но я ни разу не задумывался, почему». Разумеется, я выполню свой долг перед Коди и Эстер, как их приемный отец, и что гораздо важнее, как их проводник по пути Гарри. Но от того, что одна только мысль о попытке причинить им вред заставляла меня трястись над детьми, словно курицу над яйцами, было как-то неуютно. Необходимость остановить Вайса приобрела совершенно новый смысл. Я теперь был папочка Декстер, Я обязан сделать это еще и ради малышей, а не только для себя самого, и от переживаний за них я испытывал прилив чего-то опасно похожего на эмоции. Хорошо. Значит, мне надо предугадать следующий ход Вайса. Я достал блокнот и еще раз пролистал рисунки, быть может, подсознательно надеясь заметить что-то такое, что раньше пропустил. к примеру, его новый адрес или даже предсмертную записку. Увы, ничего неожиданного в блокноте не нашлось. А новизна впечатлений притупилась, и уже не было так приятно рассматривать собственные портреты. Мне, наверное, даже Мона Лиза с моим собственным лицом не понравилась бы. А тут-то была отнюдь не Мона Лиза. Так, случайные наброски, а на последней странице просто мешанины изображений. без сколько-нибудь глубокого проникновения в мою душу. Конечно, врагу важнее было раскрыть меня, чем создать великое произведение искусства. Или нет? Я запнулся и стал разглядывать более проработанные рисунки, те, на которых изображались и другие объекты. Рисунки не дотягивали до подлинной оригинальности и казались довольно безжизненными. Если совсем на чистоту... Мои портреты мог бы с тем же успехом изобразить и какой-нибудь талантливый старшеклассник. Даже если их показывать в огромном увеличении, на фасаде гостиницы Брейкеры. все равно и близко не похоже на то, что мы недавно повидали в Париже. Конечно, в экспозиции «Нога Дженнифер» тоже использовались любительские видеосъемки, но при этом главным было добиться реакции зрителей, а не насекомых. Секунду в мозгах Декстера повисла мертвая тишина. Тишина такая густая, что заглушила все остальное. А потом она рассеялась, обнаружив мелкую, но визгливую мартышку мысли. Реакция зрителей. Если главное для художника реакция зрителей, то качество работы не имеет особого значения. Ему важно шокировать. Он постарается запечатлеть их реакцию. например, на видеопленке, или даже наймет специалиста, профессионала, ну, скажем, Кеннета Уимбла. А потом Вайс, вместо того, чтобы воровать трупы для своих развлечений, сам стал убивать. Уимбл начал ныть, и тогда Вайс взорвал его в собственном доме, одновременно попытавшись уничтожить и незаменимого меня. Но Вайс все равно продолжал снимать на камеру, даже без помощи профессионала, потому что затеял все именно для этого. Ему хотелось видеть, как люди смотрят на плоды его рук. Хотелось все сильнее и сильнее. А тут подвернулся Скаутский вожатый, потом у уимбл и покушение на меня. Но главное это было снять реакцию на видео. Неудивительно, что темный пассажир так удивлялся. Сами-то мы практиковали искусство ради искусства, а результаты старались никому не показывать. Вайс же был иным. Верша месть. Он удовлетворился бы и косвенным воздействием, таким, какое мы с пассажиром и рассматривать бы не стали. Но Вайсу все еще было важно искусство. Он нуждался в своих картинках. Я взглянул на последнее в блокноте полноцветное изображение самого себя, спроецированные на фасад брейкеры. Рисунок удивительно четкий. Все детали здания подробно прорисованы. Фасад в форме буквы «П». Главный вход в самой середине. А по бокам выдаются в стороны еще два крыла. И широкая аллея. По центру засаженная пальмами в два ряда. Идеальная площадка для скопления пораженных ужасом зрителей. И Вайс будет здесь же, в толпе, Снимая чужие лица на камеру Разглядывая рисунок, я вдруг догадался, что враг захочет снять здесь номер В том крыле здания, что окнами смотрит на фасад Туда, куда он станет проецировать свою картину Установит в номере камеру вроде тех с дистанционным управлением Которые использовал прежде только с хорошим объективом Главное успеть остановить его прежде, чем он все это устроит Остановить, как только он появится в отеле. Выходит, всего-то надо выяснить, на какое число он забронирует себе номер. Ничего сложного, если есть доступ в гостиничную систему бронирования, которого у меня нет, или если бы я знал, как эту систему взломать, чего я не знал. Однако, немного подумав, я кое-что понял. Я знаком с человеком, который на это способен.